Глава пятая. Газета. Через пару минут Надя, отмечая, что боли больше нет, медленно села на постели и чуть помотала головой. «Вам лучше, сударыня?» – спросил он участливо. «Да», – кивнула она, – ей действительно стало лучше. Навязчивая мысль закружила в голове Надя о том, что надо поскорее покинуть этот дом, где ей точно было не место. К тому же она недолюбливала богачей и мажоров. Было в их поведении что-то неискреннее, напускное и лживое, когда они пытались или делали благие поступки, как будто они боги, которые раздают милостыню беднякам. Она более понимала их, когда они вели себя высокомерно и нагло, а такие, как этот Сергей, были непонятны ей. К тому же он говорил о непонятных вещах и изъяснялся старинными словами. Она откинула плед и спустила ноги с кровати. На ней была рубашка, которая задралась, и перед взором молодого человека тут же предстали ее обнаженные до бедер ноги. Чернышев невольно уставился на прелестные стройные икры девушки и наверх пухлых соблазнительных бедер и вмиг смутился, покраснев. Его взор словно прилип к ее прелестям. Надя же, видя его странное замешательство, возмутилась. «Ну и что вы глазеете на мои ноги?» «Ох, простите!» – воскликнул Сергей, опомнившись, и стремительно отвернулся. «Вы могли бы прикрыться, это не совсем удобно». «Такое впечатление, что вы никогда не видели женских ног», – сказала она, искренне не понимая его смущения. Ведь ее ноги были обнажены лишь до бедер. Отметив, что на ней чужая рубашка, и что молодой человек так и остался стоять к ней спиной, Надя вздохнула и прикрыла ноги пледом. «Поворачивайтесь». Он повернулся, и она насмешливо улыбнулась. «Еще скажите, что ни разу не видели девушек в мини-юбках, которые едва прикрывают ягодицы». «В каких юбках?» Спросил он. «А на пляже женщин в бикини вы тоже просите прикрыться?» Решила пошутить она. «Извините, но я не знаю, что такое бикини». «Вы смеетесь надо мной?» Уже вспылила она, хлопнув кулачком по постели. «Простите, Надежда Дмитриевна, я и не думал этого делать», — серьезно ответил он. Она долго пронзительно смотрела на него, а потом шумно вздохнула и устало заметила. «А впрочем, мне нет дела до ваших непонятных речей. Но вы все же странный человек». От чего же?» «Живете и говорите, будто заигрались в каком-то театре времен Екатерины Великой. Однако мне все равно. Я вижу, Сергей, что вы чувствуете свою вину в происшествии со мной. И обещаю, что не буду подавать заявление в полицию. Мне пора. Я и так у вас пробыла неизвестно сколько. Куда вы дели мою одежду?» «Эту?» Уточнил граф и указал на бархатный стул, где на спинке висело ее палевое платье. «Угу». Кивнула Надя и поднялась на ноги. Ее голые ступни вмиг утонули в мягком ковре. Голова почти не кружилась. И она приблизилась к платью, спросив. «А мою сумочку вы случайно не находили?» «Сумочку нет. Когда мы нашли вас на дороге, при вас ничего не было». «Плохо. Там телефон и карточка проездная». Промямлила она, пытаясь припомнить тот момент, когда выбежала из леса и то, что делала до этого. Но помнила только одно. Как вышла из кафешки с подругами, перевела деда через дорогу и далее уже очнулась в лесу. Обращаясь к самой себе, девушка хмуро добавила. «Неужели посеяла ее? Вот ворона!» «Не стоит себя ругать!» По-доброму успокоил он. «С кем не бывает?» «Нет, со мной такого точно не бывает!» потому как я всегда помню, что и где делаю». Она помолчала и хмурясь сказала. «Вернее, помнила до сегодняшнего дня, и сумочку я в жизни не теряла». «Мне очень жаль, Надежда Дмитриевна». «Вы-то тут причем? ответила она, взяв в руки платье. Повернув лицо к молодому человеку, девушка насмешливо велела. «Отворачивайтесь, а то я вас опять засмущаю». «Да-да, конечно». Согласился он и вновь отвернулся. Кося на него взглядом, Надя проворно сняла с себя чужую рубашку и быстро натянула платье. Тут же стояли ее босоножки на низком каблуке. Торопливо засунув в них ноги, она попросила. «Скажите, пожалуйста, сколько времени, а то я без телефона, как без рук». «Половина третьего полудни», — Ответил Сергей, быстро вытащив карманы серебряные часы, раскрыв крышку и взглянув на циферблат. «Как это? Мы вышли из пиццерии около восьми вечера. Я что же у вас всю ночь пробыла?» «Нет, около полудня я привез вас сюда». «И где же я была? В лесу, что ли?» «Ужас, ничего не помню». Точно ударилась головой как следует. «Ладно». Отмахнулась она, нахмурившись и осматривая себя. Все, я готова, можете повернуться. Послушавшись, он прошелся по девушке взглядом. Ее наряд показался ему, как и на дороге, невозможным, вульгарным и похожим на соблазнительную нижнюю сорочку. Взгляд Чернышова невольно пробежался по тонкой талии, высокодественной груди и сильно округлым бедрам. Одеяние без корсета и нижних юбок сильно обтягивало совершенные соблазнительные линии фигуры девушки. Оно доходило до колен, открывая обнаженные ноги, а ее туфли, похожие на сандалии гречанок, опоясывали изящные ступни. Отметив красноречивый восхищенный взгляд молодого мажора, как она окрестила его в своем сердце, Надя решила немедленно уйти из этого дома, ибо взор Сергея, наполненный нескрываемым вожделением, ей совсем не нравился. «От вашего дома в какую сторону ближайшая остановка?» а то мне не очень хочется долго идти», спросила она, обходя его и направляясь к двери. «Вы пойдете на люди в таком наряде?» Выдохнул он. «Пойду, а что такого?» Удивилась она, не понимая странного взгляда, которым он описывал круги по ее фигуре. «Прямо по улице в неглиже?» «Ну да, в этом платье я и была», ответила она нервно, не понимая, к чему он клонит. Но это совершенно неприлично. Это не платье, а какая-то нижняя сорочка, воскликнул он взволнованно. Она вульгарно вас обтягивает и ничего не скрывает. Если позволите, я приглашу мадам Ламатье из дамского салона. Думаю, она сможет привести вам подобающее платье с корсетом и нижними юбками. Натя моргнула несколько раз и вымолвила: Не смешите меня своими приличиями. Мне уже вовсе не смешно. Она направилась к выходу, но он быстро встал у нее на пути. «Одумайтесь!» – наставительно сказал он, даже не повысив голос. «Не ходят благовоспитанные девицы в таких вульгарных нарядах!» «Секундочку, Сергей Михайлович!» – возмутилась она, пытаясь держать себя в руках. На миг ей в голову ударила боль, и она схватилась за висок. Но уже через минуту боль отступила. Натя недовольно посмотрела в его добрые глаза и твердо заявила. Во-первых, мое платье вполне приличное. На вчерашнем выпускном на половине моих одноклассниц было надето в три раза меньше одежды. И простите, я не хочу ждать какую-то вашу мадам. Вы, возможно, привыкли царить деньгами, как я прекрасно вижу, и жить в каком-то старом кино, но меня избавьте от этого. Я пойду в этом платье, нравится вам это или нет. А во-вторых... Она чуть замялась и уточнила. А во-вторых, это не ваше дело, я так думаю. Вы правы. Я не имею права вам указывать. Очень вежливо сказал он. Но все же не могу отпустить вас в подобном наряде. Это выше моих сил. Что значит отпустить? Я все равно уйду. Добавила она и быстро обошла его. И что вы за упрямица такая? Сплеснул он руками, оборачиваясь но у двери она резко остановилась, как будто о чем-то вспомнила. «Ах да, я же потеряла свою сумочку, и у меня нет денег!» Пробумнила она себе под нос и обернулась к молодому человеку, который так и не спускал с нее внимательных глаз, и вежливо попросила. «Вы не могли бы одолжить мне немного денег, чтобы доехать до больницы?» «Конечно, я одолжу вам, но не понимаю, зачем вам в эту больницу». Там много холерных больных. Если не доверяете моему осмотру, давайте я привезу к вам другого доктора. Только не надобно вам ехать в больницу, это опасно. И сколько это будет стоить? Нет уж, у меня нет денег, чтобы оплачивать частных докторов, к которым вы привыкли. Я не прошу с вас денег. Нет, так не пойдет. Не нужно мне ваших отложений. Ответила она. Просто дайте мне рублей семьсот и все. Я сама далее разберусь. — Да и телефон свой напишите, я переведу вам потом эти деньги. — Хорошо. — Согласился он и сделал пару шагов к ней. — Но мне надо сначала вызвать сюда поверенного, чтобы он привез эту сумму. Придется обождать, я не храню более 500 рублей в имени. Наденька опять непонимающе уставилась на него и решила, что он над ней издевается. — Что, неужели 700 рублей для него такие большие деньги? — Да и еще, какой такой поверенный? В какой-то книжке, которую задавали прочесть по литературе в школе, она читала об этих поверенных, но для чего они были нужны, не помнила. Сейчас же у нее была ватная голова, и она ощущала себя, как в каком-то дурном сне с этим широкоплечим незнакомцем, добрый обволакивающий взор которого уже начал смущать ее. «Ладно, раз уж вы такой...» Она замялась, побоявшись назвать его ненормальным. «Просто вызовите мне такси, и я договорюсь с ним в долг. Поеду до дома, и там отдам ему деньги». «Такси?» «Да, такси». Уже нервно выпалила Надя, не понимая, чего он такой непонятливый. «Извините меня, Надежда Дмитриевна, но я опять не понимаю, о чем вы говорите». «Блин!» Выругалась девушка и тут же осеклась. «Простите, я не хотела, но с вами так трудно. Дайте мне хотя бы телефон, я сама вызову». Чернышов молчал и лишь как-то странно растерянно смотрел на девушку. «Сотовый телефон!» Тихо повторила она и устремила на него просящий взор. «Вы что же не знаете, что это такое?» «Нет», — честно ответил он. «Вы издеваетесь надо мной?» Воскликнула она ему прямо в лицо. «Хорошо, я пойду пешком, и пусть вам будет очень стыдно!» Она нервно дернула головой и устремилась к двери. «Надежда Дмитриевна, может, я могу одолжить вам свою коляску?» Немедленно бросился он за ней. Она уже положила ладонь на ручку двери. И он, потянувшись туда же, невольно накрыл пальцы девушки своей широкой ладонью. Они оказались в опасной близости друг от друга. И Надя подняла глаза. Его горящий пронизывающий взор смутил ее. Сергей обдала жаром по всему телу, едва он прикоснулся к ее нежной руке. Инстинктивно всем своим существом почувствовав его желание, она отпрянула от Чернышева. "Пустите", нервно выпалила она, выдернув ладони из-под его руки. В этот момент дверь спальни широко распахнулась, и в проеме появился лакей в парадной темной ливрее. "Газеты и кофе, ваше сиятельство", отчеканил он и молодые люди невольно отпрянули от двери, давая пройти слуге с подносом. Надя неосознанно прошлась взором по усатому лакею, который со своим облачением и видом будто сошел со старинной картины. И ее взор остановился на газете, лежащей на вычурном серебряном подносе. Серая неприглядная бумага и непривычные глазу витиеватые очертания букв отчаянно не походили на современные глянцевые обложки. Слуга прошел к столику, но девушка вдруг устремилась к лакею и схватила газету с подноса. Большой черный заголовок русскими буквами вперемешку со странными «и» и твердыми знаками на конце вызвали у девушки панику. Когда же ее взор упал на строчку чуть ниже, она тихо прочитала. 26 мая 1860 года. Ее дикий взор переместился на лицо Чернышева, который стоял тут же, и как-то чересчур ласково смотрел на нее. Надя пролепетала. «Что это все значит?» В ее голове забилась дикая мысль о том, что она попала в какое-то прошлое, словно тупая попаданка из глупого романчика. И это была не сказка, а реальность. Но она не могла никуда попасть, и уж тем более в 1860 год. Наверняка это все и просто кажется. Или она пребывает в каком-то кошмарном сне. Ее голова загудела от напряжения, и в следующий миг она ощутила шум в ушах и упала в обморок.